Вспомним, что в те времена рабства, гладиаторских боёв, вечных войн и эпидемий, засилия римских чиновников и налогов чужому дяде человеческих свобод и прав не существовало. Свобода совести, свобода слова, собраний, свобода печати – этого не было. Было право на труд, право на отдых, право на образование. Забудь об этом. Размышления о ООН о том, что каждый человек рождён свободным равным в правах и достоинстве, люди не знали. В Мишне правами человека тоже не пахнет, и не должно пахнуть, так как это религиозный закон, то есть закон Божий. А закон этот по своей природе не дает прав, а лишь налагает обязанности. Есть право на жизнь и право на свободу, но это права по отношению к другим людям, а не к Богу. По отношению к Богу есть только обязанности. Все, что человек получает от него, это лишь по милости, и не может человек качать права перед Богом. Право на жизнь, однако, можно проследить от Торы до Талмуда. Человеческую кровь нельзя проливать, так как человек создан по образу Бога. По этой мысли Синедрион, еще со времен раба Акивы, поддакивающему ему рабе Тарфона, старался не выносить смертных приговоров. Они были гуманист пока дело не дошло до истребления христиан. Противовес этим мудрецам, Шимон бен Гилель высказался о сыне Дендрионе так. Они увеличивают число убийц в Израиле. Если убийцу не наказывать, по закону убийством за убийство народ пустится во все тяжкие. Бен Гамлиель был юристом. И вот подходит приходит в, Тал в Талмуде человек к мудрецу и говорит. Правитель приказал мне убить человека, а если я этого не сделаю, то он убьет меня. И пусть мудрец ответил. Мудрец ответил. Пусть убьют тебя, так как ты убивать не можешь. Кто сказал, что твоя кровь краснее, может быть, у другого человека кровь краснее твоей. Это все, конечно, очень красиво, но с большим трудом прилагалось на практике. Однако, ведь важно уже и то, что хоть провозгласили. Женщин, с равенством женщин тоже было пока очень трудно. Талмудический авторитет Лейзер Бен отпускал афоризмы типа Тот, кто учит свою дочь закону, учит ее фривольности, место женщины за прялкой. Пусть лучше Тора сгорит, чем ее будут изучать женщины. В те патриархальные времена женщины пробиться в компанию толмудистов типа Равина Элейзера, Рава Аши, Рава Ханины, Рава Мейра, Рава А, Рава Бера, Бобце и было практически невозможно. Чего более невозможным считалось это теоретически. Мишна, Талмуд, мудрость старцев – это все было заповедная мужская территория. И все же двум женщинам удалось прорваться на страницы Талмуда. Их процитировали. Одну звали Има Шалом, другую – Брурия. Има Шалом, сестра Раббана Гилеля из Ябны, вышла замуж за самого непримиримого Элеезера Бенгеркануса. Это было до того, как Мишну записали. Семейка у них получилась та еще, так как им ашалом на место за не соглашалась, и была странная зык. Равинов как-то потянуло поговорить о сексе. И в ученой беседе возникла мысль, что если ребенок рождается глухим, значит его родители во время секса говорили. А если родители в момент зачатия ребенка смотрели на это место то ребёнок родится слепым. Когда это дошло до имя Шалом, она меловко лично заметила. Меня часто спрашивают, почему у нас такие красивые дети. Дело в том, что мы с мужем интимно общаемся не вечером и не под утро, а ровно в полночь. И вот как-то в полночь я его спрашиваю. Понимаете, спрашивают, а почему мы всегда в полночь? А он отвечает. А это, чтобы я о других женщинах не думал, и замолчала. Но сбить раввинов ей не удалось, они быстро нашлись. Да, дети у тебя действительно без изъянов. Но ведь ты говорила с супругом на общую тему времени, а вот если бы вы говорили про это, тогда точно родились бы глухими. Это не анекдот, считает Алмуд, трактат Недарим 20 бет. Брурия жила позже и мышелом, во время восстания Баркова. <смех> <смех> Дочь Рабби, она вышла замуж за Рабби Мейера. Рабби Мейера был к женщинам терпим и позволил жене учить закон, посещая его лекции. К этой женщине в палмедической литературе отношения очень уважительны. И часто рассказы о ней начинаются словами «Как справедливо сказала Брурия», но она тоже за словом в карман не лезла, когда было чем-то взбудоражено. Рабий Иоси из Галилеи ехал как-то по своим делам и встретил Брурию на дороге. «Не скажете ли, по какой дороге я могу доехать до Лода?» вежливо обратился он к ней. «Дурень ты, Галилейский!» ослышал он в ответ. «Разве не говорят наши мудрецы? Не вступай с женщиной в долгие разговоры. Тебе надо было просто спросить, где Лод?» У женщины было плохое настроение в тот день. Этот хлёсткий ответ сохранился в Талмуде, в трактате, эрувим 53 бет. Основные же проблемы евреев лежали все же не в сфере отношения полов. Психологам известно, что мозг работает быстрее в момент опасности. Поэтому, вышеописанная, грандиозная теологическая работа была проведена в грустные годы римского давления и нестабильность. Только успели наладить служение в синагогах, заменив молитвой жертвоприношения. Только успели привести в порядок устные законы записав их в единый свод, как подступила новая опасность. В 313 году новой эры христианство, наконец, получило статус легитимной религии. Вскоре, в 380-м, христианство стало государственной религией Римской империи. Еще до этих дат подступила к иудаизму страшная беда, о которой уже говорилось выше. Христиане разработали свой письменный канон, и оказалось, что весь Танах – принятыми как святыни, как Ветхий завет. Римляне государство отобрали, столицу отобрали, хрань уничтожили, теперь еще и христиане священные тексты отбирают. Ревальд, а что может было возразить? Что можно было возразить в такой плачевной ситуации? Христианство победило язычество, то есть сделало то, что иудаизм сделать был не в состоянии. В нашу историю входит не самый яркий На римском небосклоне деятель, призванный, тем не менее, великим. Последствия его правления определили еврейскую судьбу на сотни лет вперед. Будущий император Константин родился в городе Наис. Со стороны отца Констанция Хлора Константин был язычником, но мать его Елена была христианкой, ставшей потом святой Еленой. Чересчур разросшуюся римскую империю, Уже поделили на две части к этому времени. Когда в 305 году Диоклетиан и Максимиан, согласно установленному им положению, сложили себя императорское звание и удалились в частную жизнь, Августами сделались галерии на востоке и Констанций, отец Константина, на западе. Но в следующем году Констанций умер в Британии, и подчиненные ему войска проразгласили его сына Константина Августом. В это время против Галерия вспыхнул заговор в Риме, где восставшее население и войско провозгласили императором вместо Галерия Максенция, сына уволившегося Максимиана. К сыну, подумав, присоединился престарелый Максимиан, принявший снова императорский сад. Настала эпоха Междуусобной войны, во время которой умерли и Максимиан, и Галерий. Наконец Константин, соединившись с одним из новых Августов Лицинием, Разбил в решительной битве недалеко от Рима Максенция, который во время бегства утонул в Тибре. Оба императора-победителя, Константин и Лицини, съехались в Милане в 313 году, где обнародовали знаменитый Миланский Эдикт. Этот Эдикт предоставлял лишь свободу вероисповедания, но не только свободу вероисповедания, но и объявлял христианство государственной религией. Впрочем, для христиан это был настоящий праздник. Гонения на них на Востоке были более тяжелые, чем на Западе. Когда императорский престол вступил Константин, положение восточных христиан изменилось. По Миланскому Эдикту они освобождались от преследований за исповедуемую им веру. Тем не менее, несмотря на существование Миланского Эдикта, гонения фактически были возможны и нередко предпринимались против христиан и позже. Согласно Согласие между императорами продолжалось, однако недолго между ними разгорелась борьба, которая привела к полной победе Константина. В 324 году Лициний был убит, а Константин стал единым правителем Римской империи. Позже Римская империя опять разделилась на западную и восточную – Византию. Двумя событиями из времен правления Константина, имевшими первостепенное значение для всех последующей истории, является официальное признание христианство и перенесение столицы с берегов Тибра на берега Босфора из Древнего Рима в Новый Рим, то есть Константинополь. Почему Константин склонился в пользу христианства? Должно ли в данном случае видеть лишь политический расчет Константина, который рассматривал христианство, как одно из средств для достижения политических целей, ничего общего с христианством не имевших? Или Константин перешел на сторону христианства, путем внутреннего убеждения. Или, наконец, в процессе обращения Константина на него оказывали влияние как политические мотивы, так и его внутренние, склонявшие к христианству убеждения. И как все это повлияло на евреи Главное затруднение в решении этих вопросов заключается в тех противоречивых сведениях, которые оставили нам в данной области источники константин в христианского писателя-эпископа Евсевия, например, совершенно не похож на Константина под пером языческого писателя засима Поэтому историки, работая над Константином, находили богатую почву для привнесения в данный запутанный вопрос своих предвзятых точек зрения. Для христиан он святой, а для людей, далеких от христианства, ловкий политик. И чем с большим жаром он предавался делам христианской веры, Более пытались показать, что он был индифферентный скептик, который не заботился ни о каком культе, и который предпочитал тот культ, из которого он думал извлечь наиболее выгод, решая свои проблемы с христианством и греко-римским язычеством. Константин мало думал о евреях. В его империи жили десятки народов. Он не думал, а как возвеличу я сейчас христианство, а вот евреи у меня попляшут. Но в жизни именно так и получилось. Этот убийственный эгоист, как называл его немецкий историк Яков Бургхарт в 1853 год, поняв, что в христианстве заключается мировая сила, пользовался им именно с этой точки зрения. В чем заключается великая заслуга Константина. Но император давал определенные гарантии и язычеству, и евреям. Какой-либо системы у этого непоследовательного человека напрасно было бы искать. Была лишь случайность. Константин, эгоист в пурпурном одеянии, который все, что делает и допускает, направляет к возвышению собственной власти, изучив положение христиан в отдельных провинциях империи, историки признают невозможность определить число христиан в точных цифрах. Христиане, будучи к IV веку уже довольно многочисленными и представляя собой значительный фактор государства, тем не менее, еще не составляли большинство населения. Но численная сила, влияние и влияние не везде совпадают друг с другом. Меньшее число может пользоваться очень сильным влиянием, если оно опирается на руководящий класс. И большее число может быть малозначительное, если оно состоит из низших слоев общества или, главным образом, из сельского населения. Христианство было городской религией. Чем больше город, тем крупнее, вероятно, также относительно число христиан. Причина ясна. Евреи за пределами Палестины жили, конечно, в городах, а христианство зародилось среди них. Это городское проживание оказалось необычайным преимуществом. Но вместе с тем христианство проникло в большом числе провинций уже глубоко и в деревню. Это мы точно знаем. Относительно большинства малоазиатских провинций – и далее относительно Армении, Сирии и Египта, относительно части Палестины, а также Северной Африки. Главный центр христианской церкви в начале IV века был на территории современной Турции. Константин до своего отъезда в Галилею много лет жил там при дворе императора Диоклетиан. Малоазиатские впечатления сопровождали его и в Галилею, и превратились в ряд политических соображений, которые привели к решительным заключениям он мог опереться на твердые и сильные церковь и христианский эпископат. Праздный вопрос о том, одержала ли бы победу церковь без Константина, какой-либо Константин должен был прийти в любом случае, только с каждым десятилетием становилось бы легче быть тем же Константином. Во всяком случае, победа христианства во всей Малой Азии была уже решена до времени Константина. В других же областях она была хорошо подготовлена. Не было нужды ни в каком особенном озарении, ни в каком небесном призыве к войне, чтобы осуществить на деле то, что уже было практически готово. Нужен был только проницательный и сильный политик, который бы в то же время имел внутреннее влечение к религиозным переживаниям. Таким человеком и был Константин. Его гениальность была ясно распознана и верное понимание того, что должно было случиться. А евреях конкретно в этот момент, он не задумывался.